Походка у него легкая, упругая, манера энергичный, взгляд не злой и не холодный, а спокойно оценивающий. Он директор одного из окружных банков, крупный акционер ЖКИ, железнодорожной компании Иллинойса, негласный совладелец газеты Геральд и почитается очень важной персоной в своем округе, где пользуется большим уважением всех сельских простаков. Однако другое такое продувное бестие не сыскать ни в одном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 железнодорожных магистралей, проходящие через весь Иллинойс и соединяющие Чикаго с южными, восточными и западными штатами. Компания-то была очень озабочена продлением своих концессий как в Чикаго, так и в других городах, и в связи с этим по увязла в политических интригах штата. По странному стечению обстоятельств финансировалась эта компания преимущественно Нью-Йоркским банкирским домом Хеккелмайер и Готлип.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 Основанием для этого служило соображение, что такое радикальное мероприятие, как организация комиссии, может де обеспокоить компании, срок концессии которых еще не истек, и нарушить их мирное процветание и благополучие. Сенатор Саузик не усмотрел ничего предосудительного в таком проекте, хотя, разумеется, с первого слова понял, к чему все это клонится и в чьих интересах затеяно.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 при условии, конечно, что будете стараться не за страх, а за совесть. — Вы довольны такими условиями? — Вполне, — отвечал сенатор Саузек.